Глава 23. Шанс китайца, или мы узнаем, как Чарли упустил возможность выбраться из Чайна-тауна. Не прошло и часа, как мы успели навестить еще пять опиумных нор. Каждая была чуть приличнее предыдущей, и, наконец, последняя выглядела почти пригодной для человеческих существ, а не только для тараканов, кротов и грешных душ. Две вещи, тем не менее, не менялись запах жженного арахиса и мертвые глаза посетителей. Фетчоя мы так и не нашли, как не нашли и сведения о том, где он может быть. К тому же Кхонтук везде на шаг опережал нас, иногда даже на полшага. Подойдя к одной из курилин, мы едва не столкнулись с выходящими оттуда длиннокосом и его приятелем и, спасая свои шкуры, нырнули в лавку мясника, где как раз снимали шкуру с какого-то зверя вроде рыси. Но в конце концов из похода по притонам Чайна-тауна мы вынесли лишь пульсирующую боль в голове. — Ну что ж, спасибо за экскурсию, Чарли, но платят тебе не за это, — проворчал Густав, когда мы выбрались из последней опиумной курильни. — Поищи-ка в рукаве карту посильнее. «Не волнуйтесь, у меня тут еще много чего есть», — поддернул рука в гид. «Но сначала прочтем слова улиц». Как оказалось, это было не просто образное выражение. Чарли провел нас по лабиринту переулков к глухой кирпичной стене недалеко от угла Дюпон и Клей. Вся поверхность от самой земли и футов на десять вверх была залеплена листами бумаги, сплошь исписанными китайскими иероглифами. Слов здесь хватало для тех, кто мог их прочесть. Нам уже попадались похожие стены объявлений в разных местах Чайнатауна, тауна но у этой было намного оживленнее. Мимо тянулся сплошной поток людей, иногда притормаживая, видимо, перед самыми свежими и заслуживающими внимания объявлениями. «Чарли оставил нас на почтительном расстоянии от стены. Ждите здесь», — предупредил он, а потом перешел улицу и ввинтился в толпу. Несколько других китайцев, увидев его, опустили глаза и тихо отошли в сторону. Но один седобородый старик отреагировал противоположным образом. Он подступил к Чарли, замахал у него перед носом пальцем и разразился речью, которую наш гид старательно игнорировал, изучая новые объявления. «Ничего», — объявил он, вернувшись к нам через полминуты. «А что вы надеялись найти?» — спросил старый. «Вот — Вот-вот, — подхватил я. — Что вообще написано на этих бумажках? Попадаются и газеты, но в основном объявления. — Вроде продается девушка БУ в хорошем состоянии, — предположил я. Густав мрачно уставился на меня. — Просто для примера, — пояснил я. — Не смешно, — буркнул брат. — На самом деле, похожие объявления там есть. Указал Чарли на большой красный плакат, потом другой и третий. Но искал я другое — Чуньхань, воззвание тонгов. — И о чем они взывают? — спросила Диана. — Каждый раз примерно об одном и том же. Что-нибудь вроде «Дом беспредельной добродетели», то есть Хонтук, заплатит 300 долларов за голову такого-то. А дальше приводится обоснование, будто оно имеет значение. — Так здесь бандиты предлагают награду за головы? Протянул я. «Господи боже! А я-то думал, это в Техасе царит беззаконие. Значит, объявления о награде за Фатчоя там нет?» — спросил старый у Чарли. «Или за нас?» — вставил я. Чарли покачал головой. «Нет, пока нет». «Знаешь», — сказал я, «мог бы ограничиться простым «нет». Мне было бы гораздо спокойнее». Чарли равнодушно пожал плечами. «Извини». «Власти разрешают тонгам в открытую вешать смертные приговоры?» — спросила Диана. «Какие еще власти?» Последнее слово Чарли произнес так ядовито, что оно, казалось, почернело и сморщилось. «Ну, например, полиция?» — предположила Диана. «Существует же местный отряд полиции, правильно?» Чарли усмехнулся. «У полиции нет тут особой власти. А если бы и была...» Махани все равно не имеет ничего против Чуньхань. Он спит и видит, как мы все тут порубим друг друга на куски. Ну хорошо, а как же тогда шесть компаний? настаивала Диана. Чунтичу вроде как влиятельный человек. Почему он не положит этому конец? Чунтичу действительно влиятельный, но не больше малютки Пита. Чарли согнул пальцы на обеих руках крючком и плотно сцепил их. «Шесть компаний тонги связаны, как инь и янь». «Кто и что?» — не понял я. «Противоборствующие силы, точно уравновешивающие друг друга, вечно враждуют, но неразлучны». Чарли криво ухмыльнулся. «Вроде вас с братом». Теперь пришел мой черед усмехаться. «Противоборствующие-то да, но равные, да где уж там?» «Короче», — перебил Густав. Тот старый пень, который вовсю разорялся в твой адрес. Что его так взбесило? Чарли вздохнул. — Я? — Чем же? — спросила Диана. — Всем. Но больше всего вот этим. Чарли сдернул кепку и провел рукой по темным густым волосам. Я дзюк Син, и к тому же киди, то есть родился здесь, а не в Китае, и у меня нет косы неужели здесь так серьезно относятся к прическам удивился я представь себе коса не просто прическа в китае ее обязан носить каждый таков закон если у тебя нет косы ты все равно что плюешь в лицо императору вы и хотели его оскорбить спросила диана зачем же он не мой император с какой стати мне плевать ему в лицо или целовать ему чарли смущенно покосился на диану перстень Поскольку ты считаешь себя американцем, сообразил я. Поскольку я и есть американец, чтобы там не говорили. Чарли кивнул на толпу на другой стороне улицы. Лишь один человек смотрел в нашу сторону, сварливый старикан. Остальные, казалось, старательно поворачивались к нам спиной. Знаете, как они здесь сами себя именуют? Мигранты. То есть они здесь лишь временно приезжают, живут в проголоть. Копят деньги, а потом возвращаются в Квантун или еще куда. Берут себе красивую жену и помыкают всеми жителями деревни, мол, приехал большой человек с Золотой горы. Чарли презрительно фыркнул: «Ну уж нет, мой дом здесь. И не в Чайна-тауне, а в Сан-Франциско. С шести лет я был мальчиком на побегушках в богатом доме на Пасифик-Хайтс, доверенным лицом». Четырнадцать лет в одном доме, почти что член семьи. Меня даже собирались отправить учиться в колледж. «Теперь понятно», — заметил я. «А то я как раз думал, что для китайца ты уж больно складно лопочешь по-нашему». «А я как раз думал, что для белого ты говоришь по-английски не очень». «Что?» Чарли улыбнулся, давая понять, что просто пошутил, как время от времени шутит с туристами. Ха-ха, без обид но обида в его словах чувствовалась, глубокая и затаённая. «И что случилось с твоими покровителями?» — спросила Диана. «Паника. Они вложили все свои деньги в серебро». Чарли покачал головой, но не смог стряхнуть с лица Гурич. С тем же успехом могли бы вложиться в глину. «Значит, так ты и стал, Чарли Фриско, главным гидом по опиумным курильням Сан-Франциско». — сказал я. Чарли даже не попытался придумать язвительный ответ, а лишь мрачно кивнул. Если у меня и был шанс выбраться отсюда, подняться с дна, то его больше нет. Теперь, когда антикулийская лига кричит на каждом углу о китаюзах язычниках найти новых хозяев мне не светит. В высшем обществе нанимают только ирландцев и мексиканцев. И вот, поскольку больше я ничего не умею, кроме как прислуживать Фанквай, он раскинул длинные руки и растянул губы в шутовской улыбке. — Я весь ваш. — Но ведь дело не только в этом, правда? — заметил Густав. — Ты говорил, что разозлил малютку Пита? Как тебя угораздило? Чарли сразу паник и обхватил себя руками. Его улыбка увяла. Он велел мне кое-что сделать, а я не стал парнишка едва заметно пожал плечами. «Ребята вроде меня таким людям не отказывают». «И что именно ты не стал делать?» — спросила Диана. «Если болтать о таких вещах, до моего возраста не доживешь. «Скажем так, малютка Пит не просто попросил забрать белье из прачечной или одолжить пять баксов до получки?» — предположил я. Чарли кивнул. «Ага, скажем так». «Хорошо. А док Чань?» Не унимался старый. Кажется, малютка Пит был зол и на него также. Ты не слышал, за что именно? Чарли уставился на моего брата, будто тот обвинил в убийстве Чаня Золушку. Не понимаю, о чем речь. И потом малютка Пит возглавляет Тонг Сом Йоб, А Фэ Чой как раз из Хуан Тука, и это он убил Чаня. Верно? Согласен, похоже на Тон. То старый опустил руку в карман куртки. Но посмотри-ка вот на это. И брат извлек на свет Божий скорпиона, найденного в доме Чаня, точнее, большую его часть. Клешни отломались, пара ног тоже, хрупкое создание разваливалось на части. Чарли подался вперед, чтобы рассмотреть получше, и не только он. Хотя прохожие изо всех сил старались нас игнорировать, ковбоя, потрясающего скорпионом на перекрестке, Трудно не заметить, даже если постараться. Но, несмотря на обилие любопытных лиц вокруг, ни на одном я не заметил ни узнавания, ни страха. Лишь интерес и отвращение в равной степени к Скорпиону и к нам». Чарли прошептал какое-то китайское ругательство, добавив «Скорпион» по-английски. «Вот и я так думаю», — согласился Густав. «Что скажешь?» Гид скривился и отступил. «Фу!» Повисла долгая пауза, во время которой можно было наблюдать, как надежда исчезает с лица старого, как вода с раскаленной сковородки. «И все, — наконец-то говорил он. «Только... фу!» Чарли пожал плечами. «Фу!» «Гадость!» «Думаю, мой брат надеялся, что ты узнаешь эту штуку», — объяснил я. «Ясно». Чарли подался вперед и еще раз вгляделся в скорпиона. Ух ты! И правда узнаю? Ну, поторопил старый. Конечно! Чарли выпрямился. Ее зовут Фанни. Танцовщица в Бела Юнион. Не сразу признал ее чулок». Брат засунул скорпиона обратно в карман. Еще один остряк на мою голову. Значит, скорпион вообще ничего для тебя не значит? вмешалась Диана, даже как символ? Извините, нет, да где вы вообще его взяли? Погодите, а это не. Ба! Густав указал на другую сторону улицы, и лицо его просветлело, сделавшись из самоубийственно мрачного, просто мрачным. Кажется, вешают новый чухан. Чуньхань, поправил Чарли. Он развернулся и посмотрел на рабочего китайца, наклеивающего на стену очередной листок. И они обычно на красной бумаге. Новое объявление было белым, однако вызвало бурное оживление. К стене, что-то лопача и размахивая руками, стали протискиваться прохожие. Некоторые даже отважились взглянуть в нашу сторону. «Пойду-ка проверю». — сказал Чарли и снова заспешил на другую сторону улицы. Толпа вокруг объявления расступилась перед ним, образовав проход, как будто китайцы считали дзюк Син и Киди заразным. Чарли пробежал листовку глазами, развернулся и подбежал к нам. — Это объявление о награде. Тысяча долларов за сведения о черной голубке и Фэтчое. Я присвистнул. Тысяча баксов. Твои тук-туки, похоже, совсем отчаялись. Чарли покачал головой. В этом и странность. Награду назначил не Хонтук. Вот как. Густав так быстро навострил уши, что едва не слетела шляпа. А кто же тогда? Шесть компаний. Чарли ткнул большим пальцем через плечо. Листовка от самого Чунтичу. Чу? «Чу переспросил я. А я думал, он респектабельный малый, столб обществу. С какой стати ему совать свой чистенький носик в столь низменные грязные дела? Вопрос я задал Чарли, но вместо него ответил мой брат. Вот и мне интересно. Пожалуй, пришло время пойти к нему и спросить.